они тоже платили цесаревне горячей любовью и искренней преданностью, часто повторяя «В тебе, царевна, течет кровь Петра Великого». Такие речи всегда доставляли Елисавете величайшее наслаждение, напоминая ей о том счастливом времени, когда живы были отец и мать. Однажды цесаревна,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 Искра Петра Великого. Эти слова произвели на Цесаревну очень сильное впечатление. Скоро молва об этом случае с Елисаветой разнеслась повсюду. Несмотря на скудость своих средств, Елисавета не отпускала, не оказав помощи никого, кто бы не обратился к ней.